Глава тридцать седьмая. Джоэл стоял у окна, глядя на белые волны моря. Рядом с ним спала на кровати ингибрид с прекрасными длинными ногами, с растрепанными волосами, похожие на многих других девушек Джоэла. Она предупредила его, что утром прежде всего займется завтраком. Джоэл снова повернулся к запотевшему окну. Пять утра был уже настоящий день, как люди это выдерживают когда они вообще спят как они могут спать неужели можно привыкнуть постоянно жить при свете наверное такое возможно сейчас ведь даже не рассвет это полноценное утро но утро похоже не ласковое штормистое бешеное волны вздымались все выше и хотя вокруг не было деревьев которые помогли бы оценить скорость ветра джоэл видел что вереск под его порывами прижимается к земле. С берега взлетела цапля, и Джоэл смотрел, как она несколько мгновений борется с ветром, раскинув крылья, решительно направляясь навстречу самому настоящему шторму. Он посмотрел вверх. Небо здесь было таким огромным, и тучи мчались по нему с бешеной скоростью, словно Джоэл смотрел фильм в ускоренной перемотке. Он заметил, что зрелище его слегка завораживает. И хотя он устал, очень устал, он вообще не спал в эти дни, даже по собственным меркам. Все равно его не оставляла смутная мысль о том, что на его рабочем столе скапливаются документы, происходят события, которые он не должен пропускать. Мир стремительно мчится вперед без него, и ему следовало бы, наверное, прямо сейчас заняться делами, раз уж он все равно не собирается вернуться в постель. Но Джоэл этого не сделал. Он натянул толстый синий джемпер из той груды, что упаковала для него Марго, взял стакан воды — и сел в кресло у окна, положив ноги на подоконник. Джоэл поймал себя на том, что просто смотрит на тучи, погружаясь в легкую дремоту от картины бесконечно меняющихся очертаний. Он вдруг осознал, что каким-то странным образом, вопреки всему, чувствует покой, какого не ощущал уже много месяцев. Джилл подумал о Флоре. Он потряс ее, это было написано на ее лице. Но он должен был увидеть ее днем, и это почему-то утешало. Джоэл продолжал следить за тучами, его сердце начинало биться медленнее, и прежде чем он успел опомниться, было уже восемь утра, хотя сам он не заметил, как заснул. Ингибрид исчезла, а ветер продолжал дуть. Пора было заняться работой.